Отрывок 13 Ни один из богов не спрашивал желаний своей паствы или иных смертных. Великий Анубис исключением не был. Он исполнял желания, не задавая вопроса. Из записок Последнего жреца. С момента смерти Мары минули столетия, и за все это время оно Анубис ни разу не проявил себя ни в мире живых, ни в мире бессмертных. Его видели лишь за своей работой. Боги же постепенно приходили в себя. Империя Мары прекратила экспансию и храмам больше не угрожало разрушение Однако не все расслабились. Некоторые боги стали усиливать свое влияние среди паствы, одаривая смертных и помогая им, как только силы позволяют. А некоторые даже объединяли усилия, чтобы укрепить свое присутствие среди живых. И было это время расцвета человечества, когда мир простых людей начал созидать, создавать и веровать. Странно, но даже Саанулит поумерил свой пыл и не пошел против всех, давая людям время на принятие своего пантеона. Старались все. Все тратили силы, и все больше начинали ненавидеть того, кому не было дела до человеческой веры, того, кто только берет, и его трехголового пса. Однако ненависть окружающих не останавливалась только лишь на Анубисе. Ее хватало и той, кто вообще никогда не была в опале, на Леотиранису. Несмотря на то, что ответственная зарождаемость никогда в открытую не поддерживала Анубиса, как та же Нокс, она все же была первой из богов, и ее никто уже не понимал. Вполне возможно, что ее и не желали понять. Она работала среди людей, крайне редко была в Октаэдре и даже несколько раз была замечена посещающий подземное царство злобных богов. Преступление против бессмертных на лицо Однако без нее иные жители Актаэдра не могли рождать новых богов, и это ставило ее на некую ступень, где ее значимость выше, а все остальные выходят зависимыми. Разумеется, это многих раздражало, но до открытого конфликта еще никто не доходил, ведь Анубис затих, а это успокаивало и давало всем время на раздумья. Мало кто знал о том, какие планы вынашивал подземный бог, но когда его врата открылись в один из спокойных дней, этого испугались очень многие. Подземные врата открылись без шума, без криков или дыма, как это бывало ранее. Из разверстой пасти темного царства не вышли орды злых церберов. Из врат просто вышел черный хозяин своих владений и нес он в руках нечто крупное. Анубис оказался в тишине, что ему вполне было на руку. Сделав три шага вперед от дверей в подземный мир, он опустил на пол странного вида стол и два резных стула, лишенных спинок и подлокотников. Затем на стол были поставлены какие-то фигурки, что испугало многих богов, исповедовавших среди смертных оккультные и иные шаманские ритуалы. Когда же черный бог закончил расстановку, Он осмотрелся, словно выглядывая невидимую жертву, а, не найдя ее, зазвучал голос шакала. «Руфацил — Руфацил! — порезнес Анубис, и перед ним появился вызываемый бог познания. Черный шакал и безликий бог стояли в паре шагов друг напротив друга а между ними стоял стол и таинственные фигуры. «Слушаю тебя, Анубис», — произнес Руфацил Ултуус. «Ты хотел со мной поговорить?» «Я вызываю тебя на поединок. Прошу, присаживайся», — указав на стул близ бога знаний. Анубис, подавая пример, сел на тот, что был ближе к нему. А, дождавшись посадки бога-соперника, который попал в западню бога-смерти, протянул ему свиток. «Вот правила нашего боя!» Руфацил смотрел в текст буквально мгновение, после чего отложил свиток в сторону. «Интересно, Анубис, я принимаю вызов». Соперники кивнули друг другу. «Пешка на Д4», — без прелюдии произнес Руфацил, и белая фигура перед ним двинулась вперед. «Однако я удивлен, что ты позвал меня на этот поединок. Я могу узнать причину такого поступка?» «Конь на Ф6!» — кивнул Анубис, и пока его черная лошадь перескакивала через свои фигуры, продолжил. «Я давно хотел с кем-нибудь разыграть это время». «Я польщен. Пешка на С4. Сейчас какое-то особое время?» нет Просто так совпало. Пешка на Е6. С тобой я разучился верить в совпадения. Конь на С3. Так почему именно я? Ты мне нравишься. Офицер на Б4. Мы с тобой... Идем в одном направлении. Эта битва мне нравится все больше и больше, Анобис. Пешка на Е3. Все дело в компании. Пешка на С5. Плюс к этому давно у нас не было столько внимания. Анубис не отвел взгляда от фигур и просто повел рукой вдоль богов, медленно приближающихся, чтобы посмотреть, что же происходит. — Пешка на А-3. Не смеши меня. Тебе это внимание не нужно. У тебя иные цели. — Мои цели пока никто не разделяет. Офицер на С-3. Шах, Руфацил. Однако мы с тобой идем в одном направлении. Пешка на c 3 Так куда же мы идем? Цели у нас разные, но они в одном направлении. В том, куда идут и люди. Пешка на Б6. «Если бы я тебя знал чуть хуже, то посмеялся бы. Офицер на Д-3. Однако вместо этого я спрошу, как ты отнесешься к тем, кто идет в иную сторону?» «Офицер на Б-7. Мне с ними не по пути. Этого будет достаточно». — А что о них думаешь ты? — Я сочувствую им, ибо не могу судить иных, не понимая сути их души. Пешка на Ф3. — Нет у них душ, поверь мне, Руфацил. Конь на С6. Все они пустышки в вечности. Но мы о них говорим, тем не менее. Конь на Е2. Их силы стоят внимания, но не головы или сердца. А я в сердцах разбираюсь. Рокировка. «Рокировка!» — кивнул Руфацил и, дождавшись перемещения фигур, продолжил. На что же тебе силы тех, кто не стоит внимания? Конь на А5. Сила есть сила. Именно в этом ее ценность. К концу она понадобится нам вся. Прекрасен тот миг, когда ответственный за упокоение говорит о конце. Меня раздирает любопытство. Пешка на Е4. Ставки растут, Руфацил. Конь на Е8. Да и мне пора обзаводиться соратниками. Все же время непростое, раз ты начал обращать на нас внимание. Конь на Г3. «Мне стоит беспокоиться?» «Нет. Пешка на Д4». Сбоку вздохнул один из зрителей. «Мы идем в одном направлении. Забыл?» «Увы, но я ничего не забываю. Пешка на Д4». «У меня...» Точно такая же проблема. Плавно кивнул Анубис. Слон на С8. Я утратил способность забывать. Как и ту, кто это с тобой сделал. Пешка на Ф4. Мара всегда со мной. Коснувшись груди, ответил Анубис. Конь на С4. Сколько времени спустя? Пешка на Ф5. Навечно. Пешка на Ф6. А как у тебя дела? Слон на Ф4. Если бы не этот поединок, я бы сказал, очень размеренно и спокойно. Пешка на Б5. Я рад, что привнес в твою жизнь немного разнообразия. Помимо него ты привнес еще и много новых направлений для размышления. Слон на Х4. Ферзь на Б6. Надеюсь, думы будут приятными. Пешка на Е5. Иначе и быть не может, ведь это мой путь. А приносит ли твой тебе удовлетворение? Конь на Е5. Я не использовал бы это слово, как и иное иное. Мой путь понять могут не все. Но кто-то его ведь понял. Пешка на Е6. Мара, Нокс, больше никто. Конь на Д3. А как же Исис, Леотерониса? Ферзь на Д3. Как не прикрыто, Руфацио. Должно быть стыдно. Ферзь на Е6. Не могу устоять перед тем, что мне интересно. Ферзь на Х7. Шах, Анубис. Сбоку послышались одобрительные перешептывания. Король на Ф7. Ни одна из богинь не разделяет моего пути, так как не знают его. Однако к тебе они ходят. Офицер на Х-6. — Я могу многим открыть дверь в подземные чертоги. Да только кто пойдет? Слон на Х-8. — Я бы сходил, но чуть дальше, нежели Стикс. Там я уже был. Ферзь на Х-8. — Прости, но дальше. Только для званных гостей. Слон на c 2 Слон на С1? Но я гость незваный, как и многие. Отчего же? Ты похож на шпиона. А большинство просто не переживет посещение подземного мира. Слон на К2. Шах. Руфацил. «Король на Ф1. Неужели ты или Цербер убьете своих гостей?» «Ферзь на Б3. Нет, конечно. Они умрут сами. Большинство». «Но не я. Король на Е1». нет ты». — Ферзь на Е3. — Я очень этому рад, — произнес Руфацил и, слегка наклонившись, взял фигурку своего белого короля и положил ее на доску, разрисованную клетками. — Я тоже, — ответил Анубис и встал в окружении богов, которые словно только сейчас поняли, что стояли рядом с тем кого можно было убить в спину, а также того, кто и сам был опасен, как хищник в стаде. Однако Анубиса никто не трогал и никто не окликнул. Он спокойно повернулся к столу спиной и пошел обратно в свои чертоги, оставив богознаний сидеть напротив деревянных фигур в размышлении. в тот день На земле родился человек, который в своей бытности создал шахматы ведомый руфацилом. он не создавал науки или новых знаний он создал лишь игру, которая взрастила множество логиков и стратегов по всему миру. руфацил был благодаренанобису за ту игру, так как только из нее Он подчерпнул знаний для размышлений на десятки лет. А пока боги занимались своими делами, смертные на планете играли черно-белыми фигурками, пешками, королями, ферзями, офицерами, слонами и шакалами.